Часть вторая. Глава двадцать шестая. Возвращение. — Ты очень красивая, Стефания! — ласково улыбнулась мама, промокая глаза белоснежным кружевным платочком. — Я или платье? — рассеянно спросила я, совершенно недовольная своим отражением. — Выглядела я как принцесса. Воздушное белое платье, тончайшая талия. Корсет затянули так, что я едва могла дышать. Зато грудь при каждом вздохе колыхалась в низком декольте. Расшитый бриллиантами лиф, прикрытые кружевом плечи, на чуть отросших тёмных волосах единственное украшение венец с бриллиангов. Старинный артефакт рода, по преданию, приносил невесте счастье в браке. поговаривали, что если невеста его наденет, а жених окажется недостоин её, свадьба не состоится. Столько раз женщин нашей семьи вырывали, порой даже и со свадьбы, что я верила этой легенде, но не опасалась ни капли. Ни у кого не было такого защитника, как Кириан Брайнинг. Мой отец никому и никогда не позволит меня обидеть. Признаться, я боялась совсем другого. Во-первых, узнать в той нимфе, которая отражалась в зеркале, секретаря Степана было весьма затруднительно. Матушка постаралась на славу. Выщипанные брови, нежная, будто светящаяся изнутри кожа, незаметно подкрашенные глаза, пухлые алые губы, и я никогда не была столь красиво. Дамир когда-то мне сказал, что её величеству Бригитта красивейшая из женщин Галии, а дочь ее — дурнушка. Что ж, сейчас назвать меня дурнушкой никто бы не осмелился. Богиня, сколько притираний извела на меня мать, добиваясь, чтобы с щек сошел вульгарный загар, а кожа стала нежной и бархатистой, как у младенца. Сколько кашиц из трав... И магических шампуней втирала в мои волосы тётушка Милослава, дабы они отрасли хотя бы до плеч. И какого беса я спрашивается столько заплатила цирюльнику? А во-вторых, да рамир Велиславович несомненно будет в ярости. Уж как он отбрыкивался от этого брака, как отговаривался. И про все посулы отцовские вспомнил. И про отсрочку обещано, и на честь давил. Не хочет мой пресветлый Кнес жениться. Полгода отец добивался исполнения его слова. Полгода я терпеливо жду бракосочетания. И что уж там? Тоскую и молюсь за него, пресветлой матери. Он называл меня рыбкой и как рыбак подцепил на крючок. Сердце моё принадлежит Дарамиру. Платье лишь оправды для бриллианта, несколько пафосно сказала мама. Ты гораздо прекраснее любого платья. Скажи об этом Дорамиру. хмуро ответила я. Он за этим платьем едва ли меня разглядит. Да ли чего столько блеска? Ты единственная принцесса в Галии, сказала мама. Приходится соответствовать. Я попыталась грустно вздохнуть, но вместо печали получилось что-то зазывное, развратное, учитывая, как вздрогнула и напряглась моя грудь в вырезе, обычно весьма скромная. Хм. А от этого платья есть толк. Я попыталась чуточку подтянуть вырез, но это было совершенно бесполезно. Стефа, декольте такое и должно быть. Осторожно заметила мама: "Меня оно смущает", призналась я. "Все будут пялиться, я не привыкла к таким нарядам. Я вообще к мужскому вниманию не привыкла. В монастыре мужчин не было, сама понимаешь". Её высочество покаянно опустила голову, как будто монастырь была её идея, а не папина. "Стефа", робко сказала она. А ты вообще знаешь, что происходит в супружеской спальне? Я с ужасом посмотрела на неё. Как ответить? Скажу, что знаю, будет скандал, скажу, что нет, лекция о благочестивом поведении. Только теоретически, пробормотала я. В монастыре такого не преподавали, но мне Вера рассказывала, что это не страшно. Мама поморщилась. Хотя аязский мак одевался по франкской моде, вел себя чрезвычайно учтиво, а вдобавок имел ценный дар и прекрасное образование, мама его считала дикарем, и подобному родственнику была совершенно не рада. «Главное, не кричи и не сопротивляйся!» Наконец сдалась ее высочество. «Твой муж кажется опытный мужчина», И наверняка побережёт тебя и подождёт с супружеским долгом. Теперь уже хмурилась я. Он-то может и подождёт, а я бы предпочла не тянуть кота за хвост. И так кучу времени из-за его упрямства потеряли. Убежать от Дамира оказалось, на удивление, просто. Помощь страптивой девицы пришлась весьма кстате. Она отлично знала столицу. и мигом вывела меня по каким-то переулкам к дому торговца специями к Сандру Ковалю, одному из тех людей, кто периодически посылал моему отцу записочки со всякими глупостями. Господин Коваль, поняв, кто перед ним, шокирован не был, из чего я сделала вывод, что осведомитель он хороший и с отцом отношения поддерживает исправно. Благодаря его содействию Я в тот же день уехала из Оранска прямиком в Галию, домой. Бажена осталась у торговца ждать моего триумфального возвращения в Славию. Я обещала взять ее к себе горничной, а ее младшим братьям и сестрам образование. У нее была еще больная мать. Но тут уж все, что я могла посоветовать, это разыскать Аяза Кимака. Возможно, он сможет ее вылечить. В целом Бажена показалась мне умной и сильной девушкой, которая действительно изо всех сил пыталась выжить. Господин Коваль предоставил мне новые документы и подорожные, уже подписанные. Он меня ожидал, хоть, возможно, и не столь рано. Я ж говорю, мало кто сможет перехитрить Кириана Брайнга. Каким чудом мне вообще удалось избежать? Сам ли отец позволил? Или все же я оказалась достаточно проворна? Домой меня везли, хоть и не под конвоем, но под неусыпным присмотром. В дилижансе, кроме меня, было всего два человека. И оба, я подозревала, были так или иначе связаны с ловчей службой. А я и не собиралась ничего вытворять. Просто ехала себе спокойно и отдыхала, что не нужно прятаться и скрываться. Все же быть мужчиной очень утомительно. Женщине живется куда проще. Ей подают руку при выходе из кареты, укрывают зонтом от дождя, и никто не ждет, что если у кареты сломается ось, женщина будет помогать ее чинить. Жалела я лишь об одном. Интрига с овсяным дурманом пройдет мимо меня. Ничего, дар умный, он справится. будет ему, чем время скоротать до свадьбы. Галя была, как всегда, неприветлива. Первый месяц осени там обычно не ласков: проливные дожди, серое небо, на дорогах грязь и лужи. Едва выглянет солнце, разгоняя тучи, тебя атакует мошка. На первой же станции пришлось купить плащ и завернуться в него. После делижанса я пересела в карету службы безопасности. маленькую, но удобную. Меня никто не встречал во дворце, словно я и не уезжала на 4 года и добрых 3 месяца. Никаких объятий или восторженных возгласов я и не ждала. Но «Ну уж выйти на встречу, разве я этого недостойна? Слуги сообщили, что отец, как обычно, в отъезде, а её высочество уже спит. Мне ничего не оставалось, как проследовать в своей комнате. принять ванну и лечь в роскошную постель с балдахином, от которой я совсем отвыкла. Начиная с сорочки, оказалась мне узка в груди. Матушка всегда настаивала, что одежда даже и для сна должна подчёркивать изящество фигуры, облегать лнуть к телу. Моя теперь обтянуло как-то очень сильно, накинув шёлковый пиньюар Я решительно отправилась в спальню ее высочества, намереваясь попросить у нее пару предметов гардероба. Уже взявшись за ручку двери, я замерла в испуге. Из комнаты доносились совершенно недвусмысленные звуки. Стоны, вздохи и жаркий шепот. Кровь и бросилась мне в голову. В глазах потемнело. Меня охватил гнев. Как она смеет? Замужняя женщина... приводить любовника прямо в супружескую спальню. Всякое я ожидала от матери, но не думала, что она способна на откровенную подлость. Некоторое время я сомневалась, не ворваться ли мне с криками: "Неверная, как ты могла?" Но это больше смахивало бы на дурную комедию. Кусая губы, я осталась в гостиной, повернув кресло так, чтобы видеть дверь спальни. Есть, конечно, шанс, что любовник покинет ее комнату через окно, но возраст у матушки уже не тот, чтобы творить подобные глупости. Да и сложно представить, как мужчина, лезущий по стене, может снискать ее расположение. Неслышно погасли макс-светильники, больше не замечая меня, они вообще бесшумные. В комнате было темно, только луна светила в окно, круглая, как макс-светильник. Хорошо, что оборотневая кровь во мне слаба. Я почти не реагирую на лунные причуды. Полнолуние или растущий месяц мне совершенно безразлично. Я могу быть злой в любое время. В темноте мамина гостиная окрашивалась в глубокие синие тона. Матушка любила всё снежно-белое или бледно-голубое. В её комнатах, будто в зимнем царстве, даже клависин, который использовался здесь только для красоты, на нём стояло несколько статуэток и серебряный подсвечник. Был покрыт белой эмалью, спрятавшей под собой благородное красное дерево. Белыми были ручки кресел, столы, стулья. Диван был обит бледно-голубым моаром. Наверное, я тоже была в масть, в белой сорочке, в белом кружевном пиньюаре и сама бледная. от гнева и волнения очнулась от того, что кто-то подхватил меня на руки. Спросонии едва не произнесла имя Дамира, так привыкла, что в последние дни он единственный мужчина рядом со мною. Но, открыв глаза, увидела улыбающееся лицо отца, из Ерошинова, помятого и такого радонова. Проснулась принцесса. Ласково сказал он, опуская меня на пол: «Ну, ты и тяжелая. Забыл уже, что моя маленькая девочка выросла». Где-то рядом хмыкнула мать, а потом прижалась к его плечу так тесно. И столько нежности было в этом простом движении, что я мгновенно поняла, с кем она была в спальне. «А мне сказали, что тебя нет», — промямлила я, отчаянно стыдясь своих мыслей. «А я есть». Веско ответил лорд Брайнинг. Иди спать, малыш. Завтра поговорим. Свадьбу мою решили играть в Славии. Не потому, что это было уместнее, а потому, что Драмир заявил, что вовсе никуда не поедет. Отец заметил, что Альшинский похож на обиженного мальчишку и ведёт себя совершенно недостойно государьева сына. Я только улыбалась. Он порой бывает упрям. Приехавшая на свадьбу кузина Виктория хмурилась, а её красивый степной муж шутил, что свадьба без украденной невесты и не свадьба вовсе. Отцу его насмешки очень нравились, и он смеялся вместе с язом. Нас поселили в северном крыле государева дворца. Когда-то давно здесь была женская половина. Приехавшая с нами бабушка Юлия Анна рассказывала по комнатам королевой матерью. хотя была всего лишь одной из наложниц деда дорамира бабка мне нравилась она была несгибаемо упряма и при этом очень ядовита государь велислав зашедший нас поприветствовать увидев юлианну поменялся в лице и довольно быстро сбежал слабак прокомментировала бабушка годы его не пощадили помню, когда он отцовский горем разгонял, был гораздо смелее. Мне государь не показался старым, напротив, это был красивый, крупный мужчина с сельвиной головой и умными глазами. Дар очень похож на отца и статью и мастью, но кажется менее замороженным, что ли. Наверное, только так и можно править, постоянно держа себя в руках. Дядушка из Цебан, король галлийский. Такая же мороженая рыбина. Государня Славии показалась более живой. Дар был прав. Мы с его матушкой чрезвычайно понравились друг другу. Женщина, она крупная и весёлая, с моей матерью или с королевой галлийской рядом её не поставишь. Нет в ней ни манерности, ни жеманства, а юмор у неё грубоват, и шутки приличными не назовёшь. Понятно, в кого дар такой ершистый. Однако на людях государь кардинально меняется. Удивительное дело, какой она могла быть величественной, когда хотела.